Дина Рубина. Двойная фамилия. Предисловие. Сегодня, восьмидесятые годы прошлого ужас-столетия, кажутся мне невероятно далекими. Как говорит моя пятилетняя внучка, это было так давно, это было позавчера. Годы эти далеки не только во временном отношении. Просто жили мы тогда в ином измерении, в совсем ином мире. И, договариваясь о встрече, договаривались хорошенько. Ведь, выходя из дома, передоговориться или что-то уточнить было невозможно. Мобильный телефон — это проклятие и благо цивилизации еще не дирижировал кровообращением общества. И это было прекрасно для литературы. Любой поворот сюжета становился возможным. Героя можно было безнаказанно трепать и таскать по разным задворкам нашей страны. О задворках мира большинство советских людей пока и не помышляло, ведь герой просто не мог в течение двух минут сообщить кому следует, где и зачем он находится. Сюжет несся вперед на всех парах, любое недоразумение было на руку автору и никакому въедливому читателю просто не пришло бы в голову спросить, почему же он или она не погуглил эту тему и не разобрался. Когда я перечитываю свои старые вещи, крайне нелегкое занятие, Я ностальгирую именно по этой авантюрной, простодушной свободе построения сюжета. И сама себе, тогдашняя, кажусь очень молодой, самонадеянной, отважной, неумелой. Повесть «Двойная фамилия» была написана мною в небольшом скверике на улице Гончарова. Я писала в блокноте, примостив его на колени одной ноги, другой в это время покачивала коляску с новорожденной дочерью. Написалась эта вещь залпом. Как бывает, когда есть незаурядная история, подаренная самой жизнью, и нет нужды обдумывать сюжетные линии. История близкого очень близкого человека. Поэтому и воображать душевное состояние героя тоже не было нужды. Я чувствовал его очень остро. Монологи отца, а повесть построена на двух монологах, писались практически набело. Труднее было с сыном, подростком. В то время у меня самой рос подросток-сын, И трудно рос. Пространство дома давно превратилось в поле битвы, где каждый отвоевывал свое место, где один против всей семьи каждый день посягал на передел власти, действуя так, как казалось ему справедливым. Приступая к монологам мальчика в повести, я старалась представить себе своего сына в предлагаемой ситуации, его реакцию, его чувства и слова, которые он бы произносил. Сама я болезненно вспоминаю свое взросление. Так болезненно, что очень редко оборачиваюсь на подростковые годы. У меня очень мало вещей, в которых действуют подростки. И все они написаны давным-давно, когда и я говорила этим ломким, дерзким голосом и не могла иначе смотреть на мир, как только из окошка растущей диковатой души. Работая над этой повестью, я поняла, как трудно писать о взрослеющей, беззащитной, и в то же время жестокой человеческой душе. Вспоминала свои подростковые годы, ужасные, мучительные, когда не имеет особого значения, благополучна ли твоя семья и любят ли тебя родители, просто на тебя наваливается мир, и ты должен выстоять в одиночку. А мир — это ведь не только люди это и бегущие облака, что летят в никуда, прямо через твое сердце, и оперенные весной деревья, названий которых ты еще не знаешь, и впервые увиденный водопад, и смерть бабушки или деда, и расставание близких, и жесткая дворовая драка — Это явление густого потока жизни, который взрослые, любимые и оберегающие тебя люди уже не в силах для тебя отфильтровать, очистить так, чтобы остались лишь красота, любовь, смелость и справедливость. Это первые уроки противостояния личности обществу. Что-то было такое в этой повести, что редколегия популярного журнала «Юность», прочитав, ее отвергла. Думаю, это говорит о качестве и количестве боли, заложенной в нее как динамит. Я уехала из Советского Союза, прошли годы. Повесть стала популярной, много раз переиздавалась. И тоже экранизировано, а мне так странно листать ее страницы, вычитывая старый текст, вглядываясь в лица и чувства героев, я многого не узнаю. Да что там? Я себя не узнаю на этих страницах. Ведь это было так давно. Это было. Завчера.